Клим Ларин. Запасной аэропром. Пока Архипов занимался Алисией Травниковой, Ростоцкая в обеденный перерыв двинулась в сторону лучшей гостиницы Старграда. «Помнишь, режиссер нам говорил о запасном актере на главную роль?» – спросила она у мужа перед расставанием. «Клим Ларин», – вспомнил он. «Профессиональная память. Имена, лица, профессии. Все нужно держать в голове». «Точно». Нужно его тоже проверить. Я к нему». «Хорошо. Но прошу тебя, будь осторожней». Холл центральной гостиницы Старграда, весь в сером мраморе, потускневшем со времен Советского Союза, встретил старшего архивиста торжественной красной дорожкой. У администратора с помощью удостоверения Следственного комитета удалось узнать, что постоялец в данный конкретный момент находится в ресторане. Клим Ларин в белой рубашке с расстегнутым воротом Опустив голову, сидел в самом темном углу зала за столиком, накрытым белой скатертью. Перед актером стоял округлый графинчик с прозрачной жидкостью. Закуски на столе Регина не обнаружила. «Здравствуйте! Я присяду!» – сказала Ростоцкая и, не дожидаясь, расположилась напротив. Следственный комитет города Старград. «А?» – спросил Ларин, поднимая голову. Небесного цвета глаза смотрели непонимающе. «Вы знаете Льва Амурского?» — спросила Регина. — Ну, да, допустим, — ответил он. — Он погиб. — Что? — переспросил актер, нахмурив густые брови. — Ваш товарищ умер, скончался, погиб. — Как погиб? — Очень просто. Убили его. — Он что, заикается? — Как такое может быть? — Нет, это невозможно. Актер заикается, это нонсенс, — подумала клептоманка. Казалось, Клим Ларин мгновенно протрезвел от полученной информации. Глаза забегали по скатерти, ища ответы на одному ему известные вопросы. Не знал или отлично сыграл роль незнающего? «Где вы были в воскресенье вечером?» – спросила Ростовская. Ларин пристально посмотрел на нее, понял, что его подозревают. Зачесал заросший небольшой щетиной подбородок. «В самолете был, а потом в машине». Не показалось. Актер действительно сильно заикался. Разве это возможно сниматься с таким дефектом речи? Во сколько вы приехали в Старград? В десять, кажется, сказал Ларин и поправил сбившуюся скатерть. Переставил пустую рюмку, отодвинул графин. Что делали в понедельник? Снимался для пробки на фильме, по павильоне и на натуре. Вам заикание не мешает работать? – спросила Регина. Просто любопытно. Извините, если вопрос для вас обидный. Не мешает, ответил Клим, дернув верхней губой правой щекой. Наверное, все-таки вопрос для него был обидным. Какие у вас были отношения с Амурским? Нормальные отношения. Мы учились на одном курсе в театральном училище. д д сказал Ларин, тряся небритым подбородком на букве «Д». Часто пересекались на съемках. Клим поправил темные волосы и отвел взгляд. Что он скрывает? «Не волнуйтесь, мы во всем разберемся», сказала Регина и положила ладонь на нервные тонкие пальцы актера. Зал ресторана начал таять, пока не вздрогнул и не исчез совсем. А клептоманка перенеслась в воспоминания подозреваемого. «Клим! Дуралим! Клим! Дуралим!» плевался в лицо беззубый наголо стриженный Витюша-суслик. Плевался в прямом смысле этого слова. Сам ты, суслик, дуралим, пытался парировать Клим, вытирая слюни Витюша с лица. Но ребята во дворе смеялись еще громче. Брать Заику в игры, в футбол они отказывались. Клим уходил домой, забивался в кресло и читал толстые книги, пока бабушка орудовала на кухне. Шекспир, Островский, Чехов. К двенадцати годам мальчик перечитал всю классическую литературу из библиотеки отца. В школе Клим старался держаться в стороне. Если вызывали к доске, волновался и заикался еще больше. Разобрать, что он говорит, было невозможно. Учителя бросили эту затею и оставили его в покое. Пока в восьмом классе все очень круто не изменилось. «Ребята, кто хочет записаться в театральный кружок?» спросила преподаватель литературы на одном из уроков. Новая учительница русского языка и литературы только что окончила институт и кипела энергией, как электростанция. Книжный клуб, конкурс чтецов. Что она только не устраивала в школе. Настала очередь школьного театра. «Ларин, вот ты хочешь попробовать себя в роли Хлистакова?» сказала она, подходя к парте в самом конце класса. «Я?» – удивился Клим. «Посмотри, какая у тебя фактура. Высокий, стройный, вылитый хлестаков. Решено! Учи роль!» Учительница положила на парту стопку листков. Текст постановки. развернулась и пошла дальше. «Так, нам нужен еще городничий. Добчинский, Бобчинский, чиновники, жена и дочь городничего». Клим, ошеломленный таким поворотом, даже не смог сопротивляться. Взял листки и уставился на них, как баран на новые ворота. «Он и на сцене? Как это возможно?» Эту комедию Гоголь он прочитал два года назад, но сейчас не узнавал ни единого слова. Ночью Клим не спал. Думал и думал. а потом принял решение – он будет выступать. А там или он сломается, или победит. В день первой репетиции Клим Бодров зашел на сцену и просто сказал «Ужасно, как хочется есть!» Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Да, если б я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. что со удивительно, бестия, срезовые! Всего каких-нибудь четверть часа посидел и все обобрал. А при всем том, страх хотелось бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Какой скверный городишка! В вовышенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло. Одноклассники замерли. Ларин ни разу не споткнулся. Больше того, Заику было не узнать. Он перевоплотился полностью. Куда делся Тихоня? Что стало с вечным молчуном? После репетиции заикание к нему вернулось. Так и повелось. На сцене Клим говорил без запинки, вне сцены продолжал заикаться. Зато теперь у него была мечта и цель в жизни. Лицедействовать, стать великим актером, покорять сердца миллионов. С этой мечтой он пришел в театральное училище. Там Клим и встретил заклятого друга. Два красавчика на курсе, Клим Ларин и Лев Амурский. Брюнет и блондин должны были подружиться. Только один из них всегда был главнее в этой дружбе. Так-так, Лев, ты у нас будешь играть Ромео. Анечка, ты Джульетта. Клим, ты отец Ромео, объявлял распределение ролей художественный руководитель в театральной мастерской. В каждой учебной постановке Амурскому доставалась главная роль. Ларину роль второго плана. «Не переживай, дружище, когда-нибудь настанет и твой звездный час», говаривал самодовольный герой-любовник, а сам при этом мерзко улыбался. Так и хотелось двинуть ему по пухлым губам, потом подбить глаз, чтобы прямо кровью налился, а синяк не проходил недели две, чтобы все съемки в его долбанных сериалах остановились. Клим скрипел зубами, но продолжал улыбаться. «Надо уметь держать лицо, тем более при Анечке». «Эх, как же она хороша!» как смотрит сквозь полузакрытые веки, как ходит медленно, плавно, грациозно, как говорит тягуче с приятной хрипотцой, аж сердце замирает. И вот опять, опять Амурскому дали главную роль в картине. Герой, партизан, а он лишь запасной аэродром, на который посадили самолет из Москвы, когда он летел сюда на пробы. А еще Анна. Перед вылетом они поссорились, и она такого ему наговорила. «Однокурсница Анечка стала его женой, но он так и не стал ее любовью. Она всегда любила и будет любить только Левушку». Вот так и сказала. Регина убрала руку от актера и посмотрела на него другими глазами. «Да, мотив есть. Зависть и ревность. Ревность и зависть. Все в нем перемешалось в одну гремучую смесь. Но мог ли он убить? Подкараулить соперника возле дома и всадить нож? И что он сейчас заливает водкой?» «Утерянную любовь жены или убийство заклятого друга?» Эти размышления по дороге в архив прервал звонок. Регина достала мобильный и нахмурилась. «Да, Алена, я тебя слушаю». «Региночка, ну чем ты меня порадуешь?» спросила бывшая одноклассница. В голосе новых было столько надежды и ожидания чуда, что Ростотка и не знала, что ответить. «Солнце ярко светит. Уже радость». «Светит. Да не для всех ярко». с упреком сказала Аленка. «В нашем деле есть какое-то движение?» «Какое-то? Да ты что? Очень насыщенное движение в нашем деле. Подозреваемых много». «Так что же, медвежонка, мы его не отпустили до сих пор?» возмутилась женщина. «Ты не даешь мне договорить. Подозреваемых много, а прямых улик на них нет. Одни мотивы и смутные подозрения. Улика только у твоего Гаврилева. И веская такая, прямая улика». Понимаешь? Орудие убийства с отпечатками пальцев. Ну как же так? Еще и свидетель есть, напомнила ей Регина. Возникла пауза. Аленка вздохнула. Регина, показалось, даже заплакала. Ноги у него больные, понимаешь? Он в десантуре, когда служил, прыгнул с парашютом неудачно. С тех пор болят. В тюрьме ему каждый день за год идет. С такими-то ногами. Да Допрыгался, значит. Кроме убийства у него еще соучастие в кражах. Помнишь? Да помню я, помню. Помоги ему, умоляю тебя. Подожди немного. Чувствую, что настоящий преступник у нас уже на крючке. Осталось только подсечь, заверила одноклассницу Ростоцкая и нажала отбой.